Кто -то, судя по безвольно мотающимся из страны в сторону колени, спал. Скачут вперед, чтобы остановить голову колонны, По себе должно быть почувствовали, что пора.